Глава 36. Ты? Но как? Не веря собственным глазам, я рассматриваю настолько знакомое, настолько и нежданное лицо. Мне кажется, что увидеть под маской Маркуса я была бы поражена гораздо меньше. Но Рауль, это просто невероятно. Меня разрывают на части противоречивые чувства. С одной стороны, я настолько рада его видеть, что хочу тут же броситься к нему, чтобы обнять. А с другой я просто не могу сдвинуться с места от шока. — На самом деле сложнее было найти хорошую лошадь, чем выследить вас, — добродушно улыбается Рауль. — Мамочки! — пищит сбоку окончательно проснувшийся Уга. — Да это же тот гвардеец! — Рауль странно косится сначала на него, потом на меня. — Мамочки? — с опаской переспрашивает он. — Сколько же времени я был в отключке! раз вы за это время успели обзавестись. Не знаю, всерьез Рауль говорит это, или чтобы как-то растормошить меня. Но еще до того, как он заканчивает эту глупую шутку, я чувствую, как с меня спадает нервное оцепенение. Перед глазами все плывет от слез, но я все равно вскакиваю со скамьи и бросаюсь к нему. Обнимаю, прижимаясь к его мощной груди и дрожащим голосом выдавливаю из себя. «Я так рада! Ты не представляешь, как я счастлива, что ты жив!» «Прости, что оставила тебя одного!» Мне на плечи опускаются крепкие руки Рауля. «Моя госпожа, во мне за что извиняться? Если бы не вы, моя жизнь уже давно подошла бы к концу!» Мотаю головой, размазывая кулачками слезы по лицу. «Нет, если бы не я, с тобой бы ничего этого не случилось!» Рауль аккуратно отстраняется и с улыбкой качает головой. Сколько бы вы ни убеждали меня в обратном, я все равно буду считать по-своему. Тем более, что именно желание исполнить свой долг и защитить вас привело меня в чувство. Поэтому давайте поторопимся и как можно быстрее покинем это место. Шмыгнув и протерев глаза, я согласно киваю. В том, что отсюда надо выбраться, Рауль прав, как никто другой. Особенно после того, как я узнала, чего от меня нужно Теодору. Тем временем Уго уже просочился между нами и осторожно подбирается к лестнице наверх. Заметив это, Рауль вдруг вскидывает руку. «Нет, только не туда!» Уго вздрагивает и кидает непонимающий взгляд через плечо. Рауль же снова надевает маску на лицо и быстрым шагом идет вдоль камер в противоположном от лестницы направлении. «Сейчас наверху слишком опасно. Там какая-то мясорубка, что попасть под чьей-то меч легче легкого». Я нашел более безопасный путь. За мной. Мы суга ошарашенно переглядываемся, но я на всякий случай киваю ему, потому что уж в ком, а в Рауле, я уверена, на все сто процентов. Если он говорит, что нам туда не надо. Единственное, что меня смущает, это какая еще мясорубка? Что там происходит? Рауль, который уже добрался до дальнего конца темницы, гремит увесистой связкой ключей. Затем, нагнувшись, сосредоточенно ковыряется в замке, Едва приметные среди потеков ржавчины и вделанных в стену цепей дверцы. Когда на все подземелье раздается сухой раскатистый щелчок, Рауль распахивает дверь и поворачивается к нам, которые к этому моменту уже подошли ближе. Я еще сам толком мало в чем разобрался, но... Рауль пристально смотрит мне в глаза. На замок напал личный отряд гвардейцев господина Маркоса. При упоминании его имени я вздрагиваю, как от удара. Подумать только. Буквально пару минут назад я сама была убеждена в том, что вряд ли удивилась бы, увидев здесь Маркоса. Но стоило только Раулю сказать, что он и правда здесь, как я чувствую замешательство, которое моментально перерастает в неприятие. Даже если каким-то чудом Маркос узнал, что я здесь, и мне нужна помощь, мне по-прежнему хотелось бы избежать встречи с ним. Хотя среди всего этого хаоса мыслей и чувств Я будто бы чувствую мимолетную признательность. По крайней мере, благодаря Маркусу у нас еще есть шанс сбежать отсюда. Учитывая, что я в первую очередь все еще ваш телохранитель, будет разумней уйти, не встречаясь ни с кем из них». Рауль будто мои читает. «Да, конечно», — киваю я, прижав руки к груди. «Мы сделаем все, как ты скажешь». «Тогда идите за мной и постарайтесь не издавать ни звука». Мы снова переглядываемся с Уга. Я беру его за руку, и мы проходим следом за Раулем в еще более узкий темный коридор. На меня сразу же наваливаются воспоминания о похожем проходе в башне мертвецов, через который мы вышли к убежищу Арманда. Неудивительно, что меня моментально накрывает паника. Надеюсь, здесь ничего подобного не случится. Коридор оказывается очень длинным. Он будто бы огибает весь замок, и выводит в просторное помещение под другой башней. Только здесь его, по всей видимости, оборудовали под склад. Все вокруг заставлено бочками, увесистыми мешками с чем-то сыпучим. А из-за деревянных ящиков я даже увидела круглые толстые мишени. Дверь в это помещение Рауль открывал очень осторожно. И даже когда дверь удалось бесшумно распахнуть, он все равно некоторое время стоял в проеме, напряженно вслушиваясь в окружающие звуки. И только спустя пару минут он кивнул и, сдвинув маску на бок, взволнованно сказал. — Кажется, чисто. Но, чтобы не случилось, будьте начеку. Прокравшись через весь склад, мы оказываемся перед каменной винтовой лестницей. Однако стоит только Раулю подняться на пару ступеней, как в тот же момент происходит что-то непонятное. Рауль моментально отскакивает в сторону, а место, где он только что стоял, разлетается каменной крошкой. Я едва успеваю заметить ледяной блеск широкого лезвия. Сердце испуганно сжимается. Я запоздала, отшатываюсь на пару шагов назад, и в тот же момент откуда-то сверху спускается пугающе своим внешним видом человек. А, впрочем, человек ли? Здоровенный, лысый мужчина, весь покрытый шрамами, но при этом почему-то облаченный в гвардейскую форму барегга и с гигантским топором, перекинутым через плечо. Он гнусно улыбится, буравя взглядом Рауля. А когда переводит взгляд на меня, его улыбка становится еще отвратительней и превращается в зверинный оскал. В тот же момент испуг сменяется откровенным ужасом. Я не знаю всех гвардейцев Маркоса, но такого мордоворота точно запомнила бы. И тот факт, что я вижу его в первый раз, почему-то вселяет в меня такую невероятную панику, что я пячусь до тех пор, пока не вжимаюсь в прохладную влажную каменную стену. Не могу объяснить, почему, но его внешний вид, помноженный на зверинный оскал, говорит о том, что ничего хорошего от него ждать не приходится. — Ты кто такой и почему носишь форму Барега? спрашивает Рауль, пятясь по лестнице и разжигая на ладони небольшое пламя. Громадный незнакомец снимает с плеча топор и наводит его на Рауля. — Глядите, какая встреча! — голос у незнакомца низкий и оглушительный. Будто камни сталкиваются друг с другом. — Бывший глава гвардии, а ныне жалкий предатель. Ты действительно хочешь знать, кто я такой? Он грозно надвигается на Рауля. В то время как Рауль медленно и очень осторожно продолжает отступать, концентрируя в ладони пламя, которое сворачивается в плотный огненный сгусток. — Я тот, кто занял твое место. А еще я тот, кто принесет твою голову господину Маркосу. — Не дождешься, — выплевывает Рауль. Он швыряет огненный сгусток под ноги гиганта, но у того оказывается хорошая реакция. Буквально за мгновение до удара гигант отскакивает, а сгусток взрывается огненным столбом и кучей искр. В тот же момент Рауль оборачивается к нам и кричит. — Госпожа, уходите обратно! Я здесь разберусь. — Мелкий, лови! Он швыряет уго ключи, на что он тут же огрызается. «Меня вообще-то зовут Уга!» Тем не менее, он подхватывает ключи и, поймав мою руку, тащит меня за собой. Обратно к двери в длинный коридор. «Нет! Рауль!» Меня захлестывает дикая паника от осознания того, что, едва только встретившись, мы с Раулем опять оказываемся по разные стороны. Более того, при мысли, что он сейчас схватится с тем жутким гигантом, мне становится плохо. «Не волнуйтесь за меня и уходите!» — кричит Рауль, снова разворачиваясь к своему противнику. — Он прав! Мы должны бежать! Настойчиво тянет меня за собой Уга, и я с огромным сожалением, но поддаюсь. Вот только стоит нам подбежать к двери, как Уга тут же замирает, как вкопанный. Замечаю, насколько сильно меняется в лице и захлопывает дверь. Наваливается на нее плечом и перебирает ключи, чтобы найти нужный и запереть замок. — Что ты делаешь? — Не понимаю я, и только спустя пару долгих секунд замечаю, что со стороны коридора доносится лязг оружия. Меня прошибает ледяной пот. Не знаю, специально кто-то решил это сделать, или так вышло случайно, но мы оказались в западне. Я с ужасом разворачиваюсь к Раулю, в надежде, что ему удастся быстро разобраться с бугаем, но у меня просто останавливается сердце, когда я вижу, как склад заполняется гвардейцами. Три, пять, восемь, двенадцать... Да сколько их тут!» В центре напротив Рауля, который разжигает в руке новый сгусток пламени, стоит покрытый шрамами гигант. Мерзко выбится и, подбрасывая в воздухе топор, грохочет. «Похоже, мы сорвали куш, ребята! За один присест принесем господину не только голову предателя, но и его бывшую женушку. Уничтожить их!»